глава 42. «И когда же тогда будут готовы мои документы?» — спрашивал Ленц у приехавшего в лагерь представителя компании «Сименс» отта Егера, пока тот инспектировал ход работы по отгрузке производственных станков. «Через неделю, дней десять как минимум, может и больше, Ленц!» — отвечал тот, важно прохаживаясь по цеху. «Но я не могу так долго ждать!» Возмущался комендант, но в его возмущении проскальзывали нотки неуверенности, подневольности и даже зависимости от другого человека, что давно не было присуще ему. «Ленс, вы просите меня о понимаете? Сейчас такое тяжелое время, не мне вам говорить об этом. Я могу доплатить за скорость. Сколько добавить сверху? 2003 Вряд ли это поможет. Тем более сейчас рейхсмарки не самый надежный способ оплаты. Надеюсь, вы понимаете. Ленс молчал и с потерянным видом вышагивал вслед за егером, переходя из одного цеха в другой. Слова его делового партнера сильно расстроили коменданта. Они портили все планы на ближайшее будущее, которые он с таким усилием над собой и своей волей наметил. «Тогда теряется весь смысл в этих документах», добавил Ленс спустя некоторое время. Несмотря на неудачу, в его голосе не было ни нотки огорчения. Будто он сам до сих пор сомневался в правильности выбранного пути. «Ну почему же теряется? Бегите из лагеря отсидитесь где-нибудь в глубокой провинции. Я сам вам доставлю туда документы. Можете на меня положиться, Ленц», — успокаивал его егер. «Как вы наивны, Отто! Вы забыли, где я служу? От СС не убежишь. От русских убежишь, а от СС нет». Опять без доли огорчения произнес Ленц. «Куда вы потом?» — спросил егер, остановившись и посмотрев в глаза коменданта с искренним участием и сочувствием. «Ко всем чертям! Туда мне самое место!» — иронично отозвался Ленц. «В Европе не скроешься. Придется бежать в Латинскую Америку. Вы были в Америке, егер?» «Не доводилось». Егер сначала засмеялся, а потом, поняв неуместность своего смеха, громко вздохнул и добавил... «А кто эта женщина, ну, для которой второй паспорт? Тоже из СС?» «Нет». «Тогда почему она не может воспользоваться своими документами?» «Потому что у нее их нет. У нее ничего нет». «Знаете, когда мы беспощадно вторглись в ее страну, мы не дали ей время на сборы, чтобы взять с собой документы и сменное белье». Как-то загадочно ответил комендант, прикуривая сигарету. «Ленс, только не говорите мне...» «Да, да, Егер. Говорить не буду, вы сами в состоянии догадаться», — отвечал Ленц, выпуская из себя клубы табачного дыма. «Не может быть! Но как так?» — откровенно изумлялся Егер. «Я не могу в это поверить. Тем более вы... Вы казались мне самым яростным борцом за чистоту арийской крови. Значит, вы осуждаете меня? Не думайте, я спрашиваю это не из любопытства. Мне совершенно плевать на ваше мнение». Егер долго молчал и не находил, что ответить. «Надеюсь, она хотя бы не еврейка? А то что? Вы перестанете со мной общаться?» «В общем-то, ничего», — продолжал недоумевать Егер. «Просто это как-то неожиданно. Она не еврейка, успокойтесь. Но неужели вы стали комендантом лагеря, не разделяя основополагающих принципов национал-социализма? А если бы вам в руки шла такая власть?» Вы бы отказались? Ответьте мне. До большей части нашего общества плевать на эту национал-социалистическую демагогию. Главное – урвать свое, успеть погреться у костра, пока в него так энергично подбрасывают поленья. И какая разница, кто их туда кидает? Республиканцы, империалисты или национал-социалисты? И мне тоже было плевать. А сейчас? Сейчас тем более плевать. Костер тухнет... Остается один пепел, который скоро будет на дне этого озера. «Время собирать камни», — как-то задумчиво произнес Ленц. «А что будет с лагерем, с оставшимися заключенными? Неужели вы действительно погоните их маршем? Я тоже нахожу эту идею абсурдной. Но куда мы их успеем угнать? Разве может несколько тысяч больных узников убежать от армии? Я даже не хочу думать об этом идиотизме. Не напоминайте мне, егер». Я уже давно здесь ничего не решаю. Меня, в общем-то, фактически устранили от управления лагерем. Они шлют мне каждый день странные директивы, одна глупее другой, а я лишь отписываюсь в их исполнении. Что-то мне подсказывает, что там им тоже не до меня по большому счету». Пока продолжался их неспешный разговор, егер попутно успел обойти несколько цехов. Он удостоверился, что все станки увести не удастся и уехал, оставив распоряжение о срочной транспортировке самого дорогого оборудования. Действительно, с приближением советских войск жизнь в лагере стремительно менялась с каждым днем. После массовой чистки в декабре прошлого года количество узников удалось значительно сократить. Но это не решало проблему коренным образом. Советские войска каждый месяц освобождали все новые лагеря на территории Польши, Поэтому до марта в лагерь Ленца продолжали приезжать заключенные из Освенцима и Штутгофа. Все происходило в обстановке спешности, нервозности и даже начинающейся агонии. Могучий механизм, предчувствуя свою гибель, стремился поглотить в себе напоследок как можно больше человеческих жизней. Грозную карательную машину невозможно было уничтожить, пока в ее жерновах еще теплились останки последних истощенных тел. «Как странно», — часто думал он, — «и ничего мне не надо?» И сам готов пойти на заклание. Дошел до такого состояния, что буду радоваться ему. Неужели в этом и был весь смысл жизни? Но Ленс обманывал себя. Где-то в глубине души еще теплилось желание жить, и любовь к женщине подогревала его, Хотя и была эта любовь не тем радужным весенним чувством, оживляющим даже самое черствое сердце, а последним утешением обреченного на казнь человека. Странно, но даже палачу хочется, чтобы его любили. Просто, искренне и ни за что. Может быть, поэтому ему так хотелось почувствовать свою необходимость кому-то? Хотелось найти такого человека, который принял бы его таким, разбитым, сломленным, подавленным, перемолотым жерновами лагерного механизма. Но изо дня в день в окружающих его лицах он не встречал ничего, кроме страха, лицемерия и покорности, доходившей часто до раболепия, от которого Ленца тошнило. Казалось, никто, кроме, пожалуй, егера, с которым комендант в последнее время близко сошелся, не вел себя с ним искренне. Однако одной дружбы Ленцу было недостаточно. Теперь ему, как никогда в жизни, хотелось любви женщины — той любви, возможность которой он давно не верил, любви, которую отвергал, над которой смеялся, которую считал пережитком прошлого, ненужным рудиментом для сентиментальных и слабых людей. Со странной надеждой на эту любовь каждый день заходил Ленц в свою резиденцию, вопросительно заглядывая в глаза своей пленницы, которая продолжала безучастно и безразлично прислуживать ему за столом. Не переставая, он боролся с безудержным желанием вновь хоть на минуту прикоснуться к ней и с досадой понимал, что больше не может обладать ею, как раньше. И даже когда он старался сделать свой голос как можно более мягким и нежным, приглашал ее к столу, она тут же повиновалась и садилась. Но делала это не потому, что хотела разделить с ним трапезу, а лишь потому, что выполняла приказ человека, которого боялась». Сидя с ней за одним столом, Ленц чувствовал себя ничтожным и жалким, потому что не знал, о чем говорить, как расположить к себе эту незнакомую, но такую близкую женщину, как заставить ее хотя бы раз улыбнуться. «А ведь ты достаточно хорошо знаешь немецкий. Я думаю, даже лучше, чем мне кажется», — начал говорить Ленц, впервые посадив девушку за свой стол. дагер комендант сухо отвечала Ирина, не глядя на своего собеседника. И многие русские знают немецкий так же хорошо, больше, чем вам бы хотелось, буркнула Ирина. Громко и как-то наигранно засмеялся Ленц, пытаясь разрядить обстановку. Смешно. Да, смешно. Он на некоторое время замолчал. Но почему же ты не смеешься? и почему ничего не ешь? Я не голодна. Напрасно. Мясо сегодня получилось особенно нежным. Он промокнул салфеткой свои блестящие от жира губы и потянулся за бутылкой вина. «Может, тогда выпьем?» Ирина молчала. «Она боится меня», — с ужасом понимал ленц «Боится. И на это у нее есть веские основания. Нет, она боится не меня. Она боится того, кем я был». «Не бойся меня», — с неестественной натянутой улыбкой произнес ленц протягивая свою руку к Ирине. «Не бойся, я не причиню тебе зла. Больше». Добавил он и сам осекся. Эта фраза показалась ему глупой и лицемерной. Он продолжал медленно и осторожно тянуть свою руку, пока не дотронулся до её руки, лежащей на коленке. Ирина вздрогнула от этого прикосновения и как-то резко отпрянула. «Ты не должна меня бояться!» Каким-то страшным умоляющим голосом закричал ленц «Не должна!» Но этот странный болезненный крик еще сильнее испугал девушку, а ее робкий взгляд еще больше выводил Ленца из себя и заставлял раздражаться. Он понимал, что не может справиться со своими эмоциями, они неподвластны ему. Что-то враждебное, сидящее внутри него, хотело сейчас орать, бить посуду со стола и разбрасывать мебель, и он ничего не мог с этим поделать. Еле сдерживая себя, Ленц встал из-за стола, закурил и стал нервно ходить по комнате. Он не находил слов. Он просто ходил, жадно затягиваясь сигаретным дымом и пытаясь вновь обрести спокойствие. «Да, я понимаю. Я все понимаю», наконец сказал он своим привычным голосом, а не тем, которым говорил за столом, пытаясь расположить к себе девушку. «Не переживай. Скоро все это закончится. Советские войска на подходе. Они уже освободили все наши лагеря. Вот остался мой самый дальний, северный». Но и он — это дело времени. «Месяц, и все будет кончено», — говорил Ленс, продолжая ходить из стороны в сторону. «Говорят, у вас там еще холоднее, чем здесь. А по мне куда уж холоднее». Внезапно он остановился и замолчал, поймав, наконец, на себе взгляд Ирины. «Что мне сделать для тебя, чтобы ты...» Он хотел сказать «простила», но вовремя понял, что это слово тут неуместно. «Чтобы ты...» «Не проклинала меня всю жизнь, не проклинала там, оказавшись в России. Понимаешь, я не хочу так на всю жизнь остаться в твоей памяти безумным кошмаром». Он вновь отвернулся, потому что на его глазах начали выступать слезы. «Скажи мне, что мне сделать, и я сделаю это для тебя». «Оставь меня, пожалуйста, оставь», — сказала Ирина по-русски еле сдерживая душащие ее рыдания, и убежала. И хотя гауппштурнфюрер Йохан Ленц не знал русского, он без проблем понял, что сказала ему Ирина. Что-то враждебное, сидящее внутри него, снова дало о себе знать нервным комком раздражения, который сдавил горло и незамедлительно требовал выхода наружу. Лицо коменданта превратилось в страшную гримасу, на тонкой шее нервно заходил выпирающий кадык. Ленс больше не мог себя сдерживать. Он подошел к столу, взялся за скатерть и сгреб всю посуду на пол. Потом с яростью опрокинул стол и начал кидаться стульями во все стены. Один угодил в окно и разбил его. Но даже звонкий звук разбитого стекла не смог остановить Ленца, пока тот не перевернул всю комнату. Однако даже после этой прямолинейной искренней просьбы оставить ее, ленц продолжал на что-то надеяться потому что ему казалось, что это странное чувство, возникшее в нем, должно как-то помочь ему, должно спасти от гибели, от страшного конца, который он часто видел теперь во сне. Как Ирина могла помочь ему, он не знал. Но каждую ночь, укладываясь спать, он смучительной досадой осознавал, что прошел еще один день его жизни. Прошел напрасно, без любви, которую он сейчас так жаждал, что таких дней у него совсем не осталось что он так и умрет, не осветив свою жизнь чем-то ярким и достойным. Раньше он думал, что когда человек умирает, ему открывается важная тайна жизни. Но вот он уже умирал, а тайна так и не открывалась. Оттого смерть казалась еще более бесполезной и напрасной. Да и жизнь прошла как-то напрасно. Все эти годы он ждал, что его жизнь будет гореть, как яркий факел, озаряя собой новые свершения а вместо этого она стелилась черным дымом, вылетая из труб крематория. «Не может же быть так, что моя жизнь закончится вот здесь, и не будет больше ничего хорошего. Не будет самой жизни. Нет, я не хочу этому верить, потому что это было бы слишком несправедливо, чтобы быть правдой. Так мало достойного и красивого мне отмерили, так мало отмерил я сам, и так много еще хотелось увидеть, почувствовать, испытать». «Да, я преступник. Преступник. Но разве Иуда виноват в том, что родился предателем? Разве не сам Бог уготовил ему эту роль? Разве не самому Богу она была так необходима для осуществления его замысла? Или Бога нет? Как понять это всё? Кажется, я схожу с ума». Целые ночи напролет он проводил за этими размышлениями, выкуривая одну сигарету за другой и не находил успокоения. А когда думать уже не было сил, он спускался в гостиную, открывал крышку своего белоснежного рояля и сначала подолгу сидел за ним. Перед тем, как впервые взмахнуть кистями рук, ему нужно было собраться с силами, будто каждый раз он прыгал с вышки в воду и не был уверен в безопасном приземлении. Но и как прыжок с вышки, игра на инструменте дарила ему такое же ощущение полета и счастья. Теперь он не боялся где-то ошибиться в ноте потому что с некоторого времени ноты для него стали лишь формой изложения содержания, а содержание в его музыке было. Ему казалось, что он только сейчас вдруг понял, о чем писал свою музыку его любимый Шопен и Лист. Слушая его игру, можно было усомниться, что рояль — это всего лишь 85 разных по тонну клавиш. В совокупности эти клавиши рождали бесконечное число гармоний и пронзительных душевных мелодий — уносящих Ленца далеко за грань познаваемого разумом. Когда он играл, он боязливо закатывал глаза, будто боясь пробудить следующий звук раньше положенного. Нота, словно бабочка, мягко и плавно вылетала из-под взмахов его бледных тонких пальцев. С каждым днем такие ночные концерты становились все продолжительнее. Он играл то с листа, то без нот, а порой был так возбужден своей «игрой», что сам не понимал, откуда его пальцы помнят произведения, заученные еще на первом курсе консерватории. Еще одной причиной вдохновлявшей Ленца на длинные фортепианные концерты стала Ирина. Как только она слышала льющуюся сверху музыку, она спешила покинуть свою коморку и устремлялась к заветной портьере, за которой можно было стать невидимым слушателем, а порой и зрителем. И хотя она почти никогда не обнаруживала себя... Лен знал, что она там, и это знание добавляло его музыке чувств, будто он пытался выразить посредством фортепианных звуков то, что никогда бы не смог выразить словами. Иногда, заметив движение за портьерой, он начинал бешено радоваться, задорно улыбался и светился каким-то бешеным болезненным счастьем. Счастливый этим бесполезным счастьем под утро он, наконец, засыпал, когда крепкий утренний сон побеждал его воспаленный мозг. И так продолжалось изо дня в день на протяжении нескольких последних месяцев существования огромной империи Йохана Ленца. Днем он подписывал распоряжение об уничтожении сотен заключенных. За несколько последних месяцев ими было уничтожено около шести тысяч узников, а ночью музицировал.